Андрей очнулся от шума голосов. Разговаривали в соседней комнате, но его обострившийся слух позволял различить каждое слово. — Не иначе сам Густ выявил тебя на этого парня. Голос принадлежал Церзолу. — Ближайшие сторонники Дренга погибли в храме. Да и на него самого теперь упало такое пятно до конца своих дней не отмоется. Наше счастье, отец, что Верлен прихватил их кинжалы. В противном случае никто бы и не рискнул заглянуть в храм. Просто посчитали бы, что претендент пострадал при прохождении ритуала. И я и говорю о небывалом везении. Дренк, похоже, знала про ломи в стене. Кто-то из его людей проник в здание. Непосредственно перед нами. Наверное, собирался замести следы. Хранителями посоха, отключавшего ловушки храма летающих кинжалов, являлись старейшины. Они направились внутрь опасного здания после того, как оттуда вышел раненый Фетров. Кинжалы, которые он вынес из храма, принадлежали троим головорезам — ранее пытавшимся выдворить фокусника с площади. Старейшины обнаружили их обугленные трупы в коридоре, примыкавшем к тому залу, где стена имела огромную трещину. Неподалеку нашли и четвертого участника дерзкого покушения, павшего от рук подельников. Но, как оказалось, был еще и пятый. Церзол лишь мельком заметил его спину, когда делегации достигли места коварной засады. Жаль, не удалось поймать беглеца живым. Он бы помог вывести Дренга на чистую воду. Посох нейтрализовал ловушки в радиусе двадцати шагов, и незнакомцу никак не следовало покидать комнату не тем путем, через который он в нее попал. «Сгорел заживо! Лишь пепел остался!» Плохо, что при нем не было оружия. Думаешь, он не был вархуном? Не знаю, Вензук, все может быть. Отец, смотри, возле нашего дома толпа собирается. Надо поднимать верлена. Процедура утверждения вождя еще не закончена. — Как? Это не все? — мысленно простонал Андрей. «Чего ему еще от меня нужно?» Парень поднялся. Первым делом он осмотрел плечо. Рану перевязали приятной на ощупь белоснежной тканью. Боли уже не ощущалось. Затем проверил, на месте ли кулон Вероники и ключ. К счастью, ничего не пропало. «Здравствуйте, Верлен!» «Как себя чувствуете?» В комнату вошел Церзол. «Приветствую. Состояние нормальное. Могу хоть сейчас в дорогу. Где Дихрон?» «Ваш дядюшка вчера сильно переволновался. Долго не мог уснуть, сейчас отдыхает. Если желаете, могу разбудить». «Не стоит. Тогда предлагаю позавтракать и продолжить вчерашнюю процедуру. А разве мы ее не закончили?» «Осталась самая малость», — махнул рукой старейшина. «Скажите, вы умеете бросать клинки в цель?» «Я смотрю, один у вас имеется». Мужчина кивнул на обувь фокусника. Собираясь в торопях, парень не до конца спрятал оружие в голенище сапога, оставив торчащую часть рукоятки. Кстати, откуда оно у вас?» Кинжал явно принадлежит кому-то из наших бойцов. Я умею бросать ножи в цель, ответил Андрей на первый вопрос. А кинжал — подарок человека, который спас мне жизнь. Не знаю, как его зовут, он не представился. Вархуны редко дарят оружие живым людям. А змееносцам — это другое дело. Если вы, конечно, его попросили. Уточнять, как ему досталось оружие незнакомого васу-нумеречника, Фетров не стал и задал встречный вопрос. «Скажите, а по какому признаку вы определяете, что кинжал принадлежит одному из ваших людей?» «Тут ничего сложного. На рукоятке оружия имеется деталь, характеризующая сумрак. Черный цвет?» «Неярко выраженный. Обязательно с серым отливом. «Черный — это для полуночников, ну а рыжий присутствует наружу из оревиков». «Понятно», — кивнул Фетров. «Что мне нужно сделать сегодня, чтобы закончить вашу процедуру? Выпить в компании отъявленных головорезов и бросить девять клинков во вращающийся диск. Пить обязательно? Таковы правила». — развел руками старейшина. — Тогда давайте закончим с неприятными делами, а потом уже будем завтракать. На этот раз его привели в просторный зал с высокими потолками. Люди рассаживались, разговаривали, обсуждая вчерашние события, и поглядывали в центр комнаты, где на приличном отдалении от остальных стоял круглый стол. Андрей сразу обратил на него внимание. Его усадили на один из девяти стульев, расставленных вокруг. «Это обязательное условие испытания», — объяснил старейшина, замкнув на кисти парня наручник, соединенный цепью с полом. Фетров кивнул. Он устал реагировать на странности местного гостеприимства. Затем в зал под охраной стали вводить его собутыльников — Их также приковывали к цепям, рассаживая за круглым столом. «Но и компания подобралась», — ужаснулся фокусник. «Не хотел бы я с обладателями таких рож встретиться где-нибудь на пустынной улице. А уж пить с ними и вовсе желания никакого. Кстати, где выпивка?» Когда появился мужик с подносом, в зале наступила полная тишина. Официант направился к прикованным и остановился возле одного из уголовников. «Выбирай!» Свободная рука головореза зависла над глиняными кружками. Она с полминуты металась от одной емкости к другой, пока остальные не начали возмущаться. «Не тяни время! Кордыбл уже сделал за тебя выбор! Осталось лишь исполнить его волю!» Когда официант подошел к Андрею, на подносе оставалась лишь одна кружка. — Итак, искатели удачи, — заговорил официант, — правила у нас простые. Опустошайте кружку по знаку этого уважаемого господина. Мужчина кивнул в сторону Фетрова. — На дне находится ключ к вашей свободе. Открываете замок, и тот, кому повезет — «После выполнения оговоренной со всеми процедуры беспрепятственно покидает зал и наш город». Собутыльники одновременно посмотрели на фокусника. «Какого знака они от меня ждут?» «Ну что, за здоровье!» — отсалютовал он остальным, пытаясь угадать, чокаются тут или нет. Те отреагировали на тост по-разному — Кто-то захохотал, кто-то заскрипел зубами, кто-то одарил парня уничтожающим взглядом, но чокаться никто не собирался. Фетров пожал плечами и начал пить. За ним последовали остальные. Надо будет спросить местных, что за бурду они мне подали, чтобы как-нибудь случайно не заказать это пойло. Вкус кошмарный, да и аромат немногим лучше. Опустошив кружку, он достал ключ и разомкнул оковы. Некоторые собутыльники освободились еще быстрее. А вот потом... Первым вместе со стулом упал тот тип, что долго выбирал кружку. За ним оказались на полу его соседи справа. Еще трое свалились, успев разомкнуть наручники. «Ничего себе, пирушка!» Только сейчас до Андрея начало доходить, чем его напоили. «Где этот церзол? Я его сейчас!» «А будет ли оно у меня это сейчас?» Парень прислушался к собственному организму, пытаясь выискать какие-либо изменения. Напротив него сидел мужчина с напряженным выражением лица. Похоже, он также изучал воздействие выпитого на организм. Третий собутыльник признаков жизни уже не подавал. «Ваше пожелание насчет здоровья оказалось весьма кстати. Для меня, торговца хорошенькими девицами, приговоренного в домуторе и к пожизненному заключению, мое имя Жергум. в самое ближайшее время я обязательно отблагодарю вас. А сейчас...» Уголовник только теперь воспользовался ключом. Освободившись, он встал и во весь голос заявил. «Слава Верлену!» «Новому вождю сумеречных вархунов!» Его дружно поддержали все присутствующие. Головник спешно направился к выходу, а к Фетрову подошли старейшины. Через минуту на небольшой подушке принесли корону вождя. «Опять змея!» — мысленно сокрушался землянин. «В этом мире мне без них и шагу ступить не дают!» Диадема была выполнена в виде свернувшейся кольцом королевской герзы, которая, слегка приподняв голову, то ли зевала, то ли собиралась кого-то напугать, показывая свои клыки и раздвоенный язык. Глазами хвостатой являлись две черные жемчужины. «Да здравствует Вождь Сумеречников!» Раздалось со всех сторон после того, как Андрей ощутил тяжесть атрибута власти у себя на голове. Разник продолжал набирать обороты. Трупы унесли за считанные секунды, поставили еще один стул, и теперь за круглым столом вместе с Андреем расположились старейшины. — Вы дали мне яд? — возмутился фокусник, обратившись к Церзолу. Один сосуд из девяти был абсолютно безвреден. — Хорошо, что он вам не достался, — спокойно ответил отец Винзуга. — Что значит? — Фетров от возмущения потерял дар речи. — Вождя сумеречных вархунов должен объявить самый удачливый лиходей. Так у нас заведено. — Но я же мог. В Жарзане не существует ничего превосходящего по силе яд королевской герзы. Если вас не отправил к кордыблу он, остальным отравом рассчитывать не на что. Елки-метелки! А мне об этом нельзя было раньше сказать? Зачем? Лишние волнения в таких делах не всегда на пользу. Церзол, сколько можно мной помыкать? «В конце концов, я сам вправе решать, что мне на пользу, а что нет». «Не стоит кричать на виду у всех», — тем же спокойным голосом заметил старейшина. «Вождю это не к лицу». «Ладно», — перешел на шепот Фетров, — «давайте скорее заканчивать представление. Мне все порядком надоело, и давно пора уходить». Старейшина промолчал. Он достал свой клинок и воткнул его в стол. Остальные поступили так же. Вернулся мужик, разносивший напитки, который резким движением сдернул сказерть. Фокуснику открылась поделенная на разноцветные сектора поверхность. Исполняющий обязанности официанта стал заполнять блокнот, то и дело поглядывая на столешницу. Попадание кинжала на определенный цвет — Товерняка что-то значило. — Что здесь происходит? — хотел уточнить Фетров, но к Церзолу подошел сын и что-то сказал ему на ухо. — Верлен, через десять минут вы все узнаете, а сейчас я вынужден вас оставить. Старейшина поднялся и вышел из зала. — Отец? — Только что из дозора вернулся мой приятель Казур. Это наш сосед, ты его хорошо знаешь. Он сообщил, что к Гюрограду движется отряд, возглавляемый Магринцем Оршугом. Там спал сотни бойцов и несколько магов. Что занесло знатного вельможу Леварги в наши края? Казур тоже заинтересовался. И что выяснил? Он поговорил с людьми, которых расспрашивали слуги Магринца. По их словам, Оршугу, скорее всего, нужны наши гости. «Ну да, я мог бы и сам догадаться. Ты же говорил, что за голову Верлена в Ливарге обещано пятьсот монет. Надо их предупредить. Пусть переждут в Кюрограде, пока Оршук мимо не пройдет». «А знаешь, он мне понравился», — задумчиво произнес старейшина. «То?» Этот молодой человек, думаю, из него может получиться настоящий вождь нашего клана. Но он не хочет. А вот постараться, чтобы захотел, наша с тобой задача. И Оршук в этом деле поможет. Магринс удивился Винзук. Именно он и некоторые странности нашего Верлена. Говоришь, он сильно переживает, когда вокруг гибнут люди?» Сэр Зол на мгновение задумался. «Подготовь небольшой отряд для сопровождения вождя в Девятиград. Набери его из молодых вархунов, тех, кто наиболее активно поддерживал Дренга. Пусть горячие головы увидят» что их ценит новое руководство. После обеда пусть будут готовы выдвинуться из города. Кроме них возьмешь с собой пятерых наших лучших волшебников. Действуй, инструкции получишь немного позже. А мне пора назад. Сейчас новый повелитель будет определять судьбу, свою и нашего клана на ближайшее будущее. После непродолжительной пирушки толпа снялась с места и направилась на площадь, где накануне Фетрова представили как претендента на должность вождя. Туда же зачем-то потащили и крышку стола. Фетров шагал в окружении старейшин. Ему, как и в числограде, опять вручили пояс с кинжалами. Все клинки, до этого принадлежавшие самым уважаемым людям клана, были, согласно записям официанта, установлены в определенном порядке. «Кинжалы нужно бросать по одному, в той последовательности, как они размещены на поясе». Церзол снова оказался рядом. «Потом я свободен? Назначите первого помощника, а сами... Вы в Девятиград собирались?» Да. Поедете в сопровождении наших людей, якобы для того, чтобы представиться новому кронмагу. Сопровождающие, как мы и договаривались, в случае необходимости помогут вытащить вашего друга из беды. Но учтите, если в ближайшие три дня вы снова появитесь в Гюрограде, придется стать настоящим вождем. Так у вас заведено? Передразнил старейшину фокусник. Да вы правы. Не обращая внимания на сарказм, ответил Сразол, вернувшийся из первого путешествия. Глава клана клянется в храме змей защищать своих подданных. И нарушать клятву смертельно опасно. Ну уж нет. Я ваш гюроград теперь десятой дорогой обходить буду. Андрей поймал себя на мысли, что отец Винзуга только и делает, что постоянно загоняет его в угол. Причем любой выход за обозначенные границы чреват фатальным исходом. И кого мне назначить помощником? В совете избранных есть человек, который не побоялся противостоять Дренгу. Его имя — Прант. Я точно знаю, что он не допустит кровопролития, которого мы опасались. А куда подевался первый помощник Гарнега? Разве он не мог взять на себя власть, пока вы не выберете нового вождя? Фетров думал, что Ратор чем-то сродни заместителю. Ратор — это помощник живого человека. Он может выполнять обязанности господина в его отсутствии, но не более того. — Понятно. — А как мне потом уйти от сопровождающих? — вдруг спохватился фокусник. — Не волнуйтесь. С вами отправится мой сын. Как только решите, что помощь больше не нужна, скажете ему. — Спасибо. — Не стоит благодарности. — «Колесо судьбы подготовлено! Прошу!» Мишенью для бросков стала знакомая змеиному королю столешница, которую установили на ось и начали вращать. Метатель остановился в десяти шагах от цели. «Интересно, что бы придумал церзол, если бы я не умел бросать ножи? Думаю, все равно бы нашел выход». Сноровка не подвела фокусника, и все девять клинков прочно засели в досках. Несмотря на большую скорость вращения, ни один не отскочил от разноцветной поверхности. Диск остановили. Старейшины снова собрались все вместе и минут пять совещались возле огромной мишени. «Колесо судьбы предсказывает огромные перемены в клане». «Мы пройдем через большую войну, потери и лишения вместе с этой страной, а нашего вождя в ближайшем будущем ждет краткосрочное опасное путешествие и встреча со старыми друзьями», — объявил тот, кто недавно исполнял роль официанта. «Они бы еще на кофейной гуще погадали» мысленно усмехнулся Андрей. «Надеюсь, на этом представление окончено? Где там мой дядюшка? Не думал, что так скоро начну по нему скучать». Нового вождя торжественно проводили в дом предшественника. Народ стал понемногу расходиться, чтобы через пару часов снова прийти на площадь и узнать имя Ратора, главы клана. Отец Винзук нагнал старейшину, когда тот подходил к собственному дому. Люди предупреждены. После обеда будут готовы выступить. Знаешь, сынок, что хочешь, делай, но парень должен вернуться в Гюроград сегодня же. Седовласый мужчина, казалось, смотрел внутрь себя. Колесо судьбы Оно показало два пути. О первом рассказал глашатай, а второй... Старейшина посмотрел по сторонам и, убедившись, что его никто больше не слышит, продолжил почти шепотом. — В общем, без этого человека у нас просто нет будущего.